Глава 6. Я аккуратный и даже боязливый водитель. Без крайней необходимости никогда не сунусь в левый ряд. Обычно мне и в голову не приходит пересечь двойную или непрерывную белую линию на мостовой, промчаться на красный свет и нагло мигать фарами водителю машины, которая медленно тащится впереди. Но сейчас, опять спеша на Керсарскую улицу, я проделала все эти фокусы разом. Имея в ближайших приятелях Дегтярёва, я очень хорошо знаю, что милиционеры никогда не приезжают на место преступления через 10 минут после вызова. И в особенности, если речь идёт о трупе. Мертвец никуда не денется, ему спешить незачем. Он не встанет, не удерёт. Вот как они рассуждают. Существуют, правда, некие неписанные правила, которым подчиняются люди в форме. Ну, допустим... О нахождении трупа сообщил плача ребёнок. Или мёртвое тело находится в туалете коммунальной квартиры. В подобных случаях бригада мигом прискачет. Но ведь пешком специалисты не пойдут, а машины в отделении могут быть заняты или сломаны. Или, скажем, в районе за вечер уже случилась пара-тройка происшествий. Огнестрел, попытка самоубийства, грабёж. Там-то люди живы и нуждаются в скорой помощи. А труп... Да ещё если о нём сообщает аноним, моментально возникает мысль, что тело находится в пустой квартире. Ну и какой смысл торопиться? Может, никто ещё на Кирсарскую не приехал? Сейчас быстренько примчусь туда, схвачу кейс и убегу. Так рассуждала я. И, успокаивая себя, неслась по городу, забыв о правилах дорожного движения. Наконец моя букашка влетела в знакомый двор. Нога моментально нажала на тормоз. Вот чёрт опоздала! Толпа нервно переговаривающихся соседей у подъезда, рядом обшарпанный микроавтобус с синей полосой, ржавые «Жигули» и надраенная дешёвая иномарка, стоящая поперёк тротуара. Некоторые из оперативников прибыли на личном транспорте. Не желая привлекать к себе внимание, я припарковалась за мусорными бачками, потом приблизилась к толпе, и спросила у полной тётки в ярко-красном халате. «Что тут случилось?» «Юлька померла», — охотно ответила женщина. «Ой-ой-ой», — запричитала я. «Плохо-то как? Наверное, семья перепугалась?» «Одинокая она», — перебила меня баба. «У неё вообще никого». По кольке убивалась, вот и довела себя. Под тени ходила, серая как мышь. «Скорее уж, крыса». Неожиданно зло вмешалась в разговор девушка, одетая в рваные джинсы. «Не пари глупости, Анька! Юля Колю терпеть не могла, я точно знаю!» «Сама заткнись!» — зашипела Аня в красном халате. «Весь дом знает, как ты, Светочка, за Колькой бегала. А он взял, да и на Юльке женился. У них страсть случилась!» «Ха!» — скривилась Света. «Ты на каком этаже живёшь?» «На пятом!» — растерянно ответила «Аня!» «Хочу!» «Далеко от Моргаловых», — прищурилась Света. «А я с ними через стену, распрекрасные их скандалы слышала». «Мама, я есть хочу!» — полетел над толпой тоненький детский голосок. «Вот зараза!» — покачала головой Аня. «На секунду из дома уйти нельзя! Погоди, Юра, сейчас вернусь!» «Анька шалава!» — заорали сверху. «Шляешься по двору!» а муж жрать хочет. Тётка в красном халате опромисью бросилась ко входу в подъезд, Света презрительно поморщила нос. «Видела? Ничего не знает, отреплится Юлька из-за мук совести повесилась. «Как повесилась?» — оторопела я. «За шею», — сверкая глазами, сообщила Света. «В туалете на трубе! Её Марь Сергеевна нашла. Вернее, Роберт, пудил её. Забежал в квартиру». Дверь открытой была. А там Юлька висит, ногами качает, на груди записка. «Простите, люди добрые, я отравила Колю». У меня закружилась голова. Ситуация с каждой минутой становилась всё непонятнее. Я хорошо помню, что мёртвая женщина сидела в укромном месте между громоздким буфетом и столом. Значит, после того, как я уволокла Дегтярёва, в незапертую квартиру кто-то вошёл и повесил тело. «Зачем? С какой стати убивать мертвеца? Да ещё прикреплять к нему записку?» «Успокойтесь, Юля умерла дома, плохо ей стало сердцем», сказала седоволосая дама в элегантном английском костюме. Одежда выгодно отличала её от большинства тёток, выскочивших на улицу прямо в домашних халатах. «Вы, Нина Ивановна, как всегда правду знаете», — съязвила Света. «Конечно, деточка», — кивнула дама. «Кстати, поправь юбку, встань ровно, не горбись и выплюнь жвачку. Неприлично беседовать с набитым ртом». Неожиданно девушка покорно выполнила приказ. «Хорошо», — одобрила Нина Ивановна. Но жвачку лучше было завернуть в бумажку и отнести в урну. Света покраснела и шмыгнула в толпу. «Люди обожают придумывать несуществующие подробности», Хорошо поставленным голосом продолжала дама. Повесилась. Хорошо, хоть про выстрелы никто не соврал. Юля умерла от сердечного приступа, что, учитывая произошедшие в её жизни события, совсем не странно. «А что у неё случилось?» Мигом поинтересовалась я. Нина Ивановна окинула меня цепким взглядом. «Вы не из нашего квартала», — резюмировала она. «Неужели вы знакомы со всеми жителями?» улыбнулась я. Дама осторожно поправила большую брошку, придерживавшую воротник кружевной блузки. «Наша школа единственная в округе», царственно сообщила она. «Я учу уже третье поколение детей, знаю не только их родителей, но и дедов, обязана быть в курсе всех происходящих событий. А поскольку мой бывший выпускник Роман Козлов, кстати, жуткий хулиган и двоечник, Трудно было предположить, что он пойдёт служить в милицию. Приехал сюда по вызову, то я подошла к нему, поговорила и, в отличие от сплетников, владею достоверной информацией. «Так кто вы?» «Газета «Желтуха», — бойко отрапортовала я. «Отдел криминальных новостей». «Оперативно работаете», — отметила Нина Ивановна. «Журналисты ноги кормят», — заявила я. «Дадите интервью». «Никогда не читаю бульварных изданий». Учительница гордо вскинула голову. «Глупость несусветную пишете. Во вчерашнем номере поместили статью про собаку, которая провела детство в стае ворон и теперь летает над Москвой. Неужели находятся люди, верящие подобным сенсациям?» Я развела руками и постаралась не засмеяться. Про псину, парящую в воздухе, журналисты, конечно, соврали, Но откуда Нина Ивановна знает об этом, если она не прикасается к желтухе? Странное дело. Все люди как один осуждают данное издание, никто его не покупает, не читает, не листает, а тираж желтухи растёт, как на дрожжах. Но с другой стороны, методично вещала Нина Ивановна, «Если я откажусь от интервью, вы побеседуете со Светой или Бабой Раей, они вам такого наболтают». «Видите скамеечку? Можем там присесть». Мы отошли в сторону и устроились на ободранной лавочке. «Спрашивайте», — разрешила учительница. «Где милиция?» — ринулась я в бой. «В квартире. Осматривают место происшествия». «Что-нибудь выносили оттуда?» — задала я самый главный для себя вопрос. Нина Ивановна пожала плечами. «А что можно вынести?» «Вещи». «Допустим, сумку, портфель, чемодан?» «Нет», — твёрдо ответила собеседница. «Только тело в мешке». «Вы хотите узнать подробности о несчастной Юлечке или желаете накропать статейку о том, как люди в форме обокрали квартиру покойной?» К сожалению, сказать Нине Ивановне правду нельзя. Оставалось лишь одно — каким-то образом подольститься к тётке, которая хорошо знает сотрудника отделения выслушать ее рассказ, а потом попросить отвезти меня в квартиру и и главное попасть внутрь, а там я разберусь. Юлия неплохая девушка, вот только с моральными устоями у нее было шатко. Спокойно, словно объясняя детям новую тему, завела Нина Ивановна. Добрая, могла за чужим ребенком во дворе приглядеть, а когда Олеся Сергеевна из сороковой квартиры ногу сломала. Юлия в магазин за продуктами для неё бегала. Не за деньги, просто по-соседски. Ещё она хорошо относилась к животным, кормила дворовых кошек, что лично мне импонирует. «Милая девушка», — кивнула я. «В принципе, да», — согласилась Нина Ивановна. Вот только очень она хотела выскочить замуж за богатого и знаменитого. «Неоригинальное желание», — отметила я. «Большинство женщин не откажется от парня с километровым счётом в банке». «Ну и глупо!» — воскликнула Нина Ивановна. «Если вас покупают, будьте готовы к тому, что хозяину может надоесть игрушка, и он захочет новую». «На мой взгляд, следует отыскать человека с хорошей перспективой и вместе с ним строить своё будущее. Вот почему, когда Юля явилась ко мне за советом, я высказалась определённо. Николай — хорошая партия». А тот — другой. Да, он обеспечен, но состоит в браке, хоть и гражданском. «Юля ходила к вам с личными проблемами?» — уточнила я. «Да», — кивнула Нина Ивановна. «Родители у неё умерли, а подружки — полные дурочки. Я была у Юлии классным руководителем, и хотя она школу уже закончила, по-прежнему считала меня авторитетом. Вкратце проблема выглядела так. Юля работала официанткой в ресторане, и один из постоянных клиентов, солидный мужчина в годах, попытался завязать с девушкой отношения. Началось всё с больших чаевых. Александр, так звали мужчину, каждый раз оставлял солидные суммы. Когда они стали превышать сам счёт, Юля не выдержала и сказала ему, «Это уж слишком, мне неудобно брать такие деньги». Александр ухмыльнулся. «Деточка, не волнуйся, ты достойна большего, чем жалкие копейки!» С этими словами посетитель вынул коробочку и протянул её Юле. Внутри оказался симпатичный кулончик в виде золотой лошадки. «Нравится?» — улыбнулся Александр. «Очень!» — выдохнула Юля. «Тогда надевай!» — предложил он. Юля кивнула и положила подарок в карман. «Не хочешь прямо сейчас примерить подвеску?» — расстроился клиент. «У меня нет цепочки», — смущённо призналась официантка. Александр стукнул себя по лбу. «Господи, какой я дурак!» Вот так разгорелся роман. Александр пригласил Юлечку сначала в кино, потом в театр, ухаживал красиво, дарил букеты, конфеты, украшения. И в конце концов отношения плавно подошли к рубежу, когда девушка уже просто не могла дальше отказывать кавалеру. Вот тогда Юлия прибежала к Нине Ивановне за советом. «Уж и не знаю, как поступить», — сказала она ей. «За мной ухаживают двое — Александр и Коля из второго подъезда». «Я знаю Николая», — кивнула Нина Ивановна. «Положительный молодой человек, не пьёт, не курит. Это хорошая партия». «Он бедный», — уточнила Юля. «Зарплата маленькая, машины нет, и своей квартиры тоже. Живёт вместе с мамой, а у той характер хуже, чем у бабы-яги. Александр богат, имеет загородный особняк, автопарк и денег немерено». «Если речь идёт лишь о материальном благополучии, то, безусловно, второй вариант более привлекателен», — трезво оценила расклад учительница. «Но семейная жизнь — это не только трата денег. С мужем придётся спать». «Ты готова спать с Александром?» Юля покраснела. «Ну, да», — неуверенно подтвердила она. «Я, правда, ещё ни с кем...» «Молодец», — похвалила Нина Ивановна. «Редкая девушка теперь сохраняет чистоту до брака. Подумай, кстати, и о возрасте. Какая у вас с Александром разница?» «Больше двадцати лет», — прошептала девушка. «Значит, через два десятилетия ему будет ой-ой, сколько годков!» — безжалостно сказала учительница. «И тебе придётся ухаживать за стариком, терпеть его капризы. Когда собираешься выходить замуж, обязательно нужно оценить перспективу». «Александр в ЗАГС меня пока не зовёт», — призналась Юля. «У него есть супруга, правда гражданская, и двое детей, сын старше меня». «Деточка!» всплеснула руками Нина Ивановна. «Немедленно рви всяческие отношения с этим сластолюбцем. Я не одобряю охоту в чужом огороде. На горе другого человека своё счастье не построить. Сколько лет Александр живёт в браке?» «Жена у него неофициальная», — напомнила официантка. «Но вместе они не один год». «Какая разница?» — отмахнулась учительница. «Штамп в паспорте ни при чем. Мужчина и женщина ведут совместное хозяйство. Он её никогда не бросит. И потом там дети. Они взрослые, — снова напомнила Юля. Ну и что? Родная кровь от времени не портится. Потеряешь лучшие годы впустую и останешься одинокой. Лучше строй отношения с Николаем, — твёрдо посоветовала Нина Ивановна. Он бедный, ещё раз богатеет, живёт с мамой. — повторила Юля. — У тебя есть своя площадь, — отмела последние сомнения советчица. — Хорошо получится. Свекровь отдельно, вы в своём гнезде. Николай — это стабильность, брак, дети, в конце концов. А твой Александр? Что он тебе даст? Положение любовницы. — Он богатый. — Фу! — фыркнула Нина Ивановна. — Ты его любишь. — Ну, — протянула Юля, — может и так. Если представить, что Николай обладает домом, машиной, капиталом, за кого пойдёшь?» Тоном змеи-искусителя продолжала учительница. «За Колю!» Без колебаний ответила Юля. «Вот и поступай по велению сердца!» Торжественно заявила Нина Ивановна. «У хорошей жены муж из солдата до маршала дорастёт». Юля вышла замуж за соседа, и Нина Ивановна искренне порадовалась за девушку. Коля Желая обеспечить жену, старался изо всех сил. Не прошло и полугода после свадьбы, как скончалась его мать. Парень продал её квартиру, купил авторемонтный бизнес и начал зарабатывать деньги. Юлю он заставил уйти из официанток и велел ей учиться на бухгалтера. Однажды Нина Ивановна столкнулась с бывшей ученицей во дворе и спросила. «Ну, как дела?» «Супер!» Без особого энтузиазма ответила Юля. «Всё, как вы обещали. Коля пытается разбогатеть, я учусь. Жизнь тихая, размеренная. Вот получу диплом и о детях подумаем». «Отлично!» — воскликнула Нина Ивановна. «Видишь, ты сделала правильный выбор». «Угу, согласна», — кивнула Юля, но в глазах её неожиданно заблестели слёзы. «Что-то не так?» — испугалась учительница. Юля опасливо оглянулась. «Можно я к вам зайду? Давайте сумку. Если кто поинтересуется, скажу, помогла картошку донести».